Глава седьмая, которая содержит более серьёзные доводы в защиту поведения Патриджа, оправдания слабодушии Джонсы и несколько новых анекдотов о хозяйке. Хотя Патридж был одним из суевернейших людей на свете, однако едва ли он пожелал бы сопровождать Джонсу в его путешествии, единственным вследствие приснившихся ему табуреты и белой кобылы, если бы не имел в виду ничего лучшего, чем поживиться частью добычи, захваченной на поле сражения. Действительно, раздумывая над рассказом Джонса, он не мог допустить мысли, чтобы мистер Олверти прогнал своего сына, а он был твёрдо убеждён, что Джонс его сын по тем причинам, которые ему были указаны. Отсюда он заключил, что весь рассказ Джонса выдумка, и что Джонс А в сумасбродствах, которого ему часто писали, попросту бежал от своего отца. Когда ему пришло на ум, что, уговорив молодого джентльмена вернуться домой, он окажет Олверту услугу и тем загладит свои прежние провинности. Ему даже казалось, что весь гнев Олверта на Пускной и что Сквер принёс Патриджа в жертву ради спасения своего доброго имени. Чем же ещё можно было объяснить отеческую заботливость, а найдёныши и крайнюю суровость к нему партриджу, который не знает за собой никакой вины, не мог допустить, чтобы и другие могли считать его виновным. Чем объяснить тайно оказываемую ему денежную поддержку после того, как он публично лишён был пенсии, поддержку, на которую он смотрел как на своего рода отступное, или лучше сказать, как на вознаграждение за несправедливость? Ибо людям не свойственно относить получаемые ими благодеяния на счёт бескорыстного участия, если они могут приписать их какому-нибудь другому побуждению. Если ему удастся стало быть убедить каким-либо способом молодого джентльмена вернуться домой, то он, в этом не могло быть сомнений, снова войдёт в милость Олверси и будет щедро вознаграждён за труды, даже может быть, получит право снова поселиться в родной стороне ибо сам Ульдис не желал пламенее, чем бедняга Партридж. Что же касается Джонса, то он поверил каждому слову Партриджа и не сомневался, что единственными побуждениями рыцаря были любовь к нему и преданность делу, за которое он шёл сражаться, а промеччивость, заслуживающая самого строгого порицания, ибо никогда нельзя полагаться на чужую правдивость. Откровенно говоря, превосходное качество осмотрительности люди получают только из двух источников: долгого опыта и натуры, под каковой, как мне кажется, следует подразумевать гениальность или большие природные дарования. И этот второй путь бесконечно лучше первого, не только потому, что мы вступаем на него гораздо раньше, но и потому, что он гораздо безошибочнее и надёжнее. Ведь сколько бы раз Нас не обманывали другие, мы всё-таки надеемся встретить честного человека. Между тем, как тот, кому внутренний голос говорит, что это невозможно, должен быть очень уж глуп, давая себя обмануть. Джонс не владел этим даром от природы и был слишком молод, чтобы приобрести его с помощью опыта, ибо к мудрой осмотрительности, добываемой этим путём, мы обыкновенно приходим только на склоне жизни. Вот от чего должно быть иные старики относятся так презрительно к уму всякого, кто чуточку их помоложе. Большую часть дня джонс провёл в обществе нового знакомого. Это был никто иной, как хозяин дома, или лучше сказать, муж хозяйки. Он очень поздно спустился вниз после сильного припадка подагры, который обыкновенно на целые полгода приковывал его к постели. Другую половину года Он прохаживался по дому, курил трубку и сидел за бутылкой с приятелями, не утруждая себя никакой работой. Воспитан он был, как говорится, джентльменом, то есть для ничего не делания, и промотал небольшое состояние, полученное им по наследству от дяди-фермера, увлекаясь охотой, конскими состязаниями и петушинами боями. Хотя эта девственница вышла за него замуж, питая кое-какие надежды, которые он давно уже не стихов было осуществлять, и возненавидела его за это от всего сердца. Но так как он был человек крутого нравы, то ей пришлось ограничиться частыми попрёками и нелестными для него сравнениями с первым мужем, похвала которому вечно была у неё на устах. Распоряжаясь большей частью доходов, Она взяла на себя заботы по управлению семейством и только управление мужем после долгой и бесплодной борьбы принуждена была предоставить ему самому. Вечером, когда Джонс удалился в свою комнату, между любящими супругами возник из-за него маленький спор. "Вы я вижу, клюкнули в нашем джентльменьям", сказала жена. «Да, мы с ним осушили бутылочку», — отвечал муж. «Он настоящий джентльмен и знает толк в лошадях. Правда, молод еще и мало видел свет, почти не бывал на скачках». «Хе-хе, да он вашего поля ягоды!» — воскрикнула жена. «Уж если лошадник, то, разумеется, джентльмен. Черт бы побрал таких джентльменов! Лучше бы они мне никогда на глаза не попадались. И точно есть мне за что любить лошадников». «Понятно, есть за что», — отвечал муж. И я тоже им был. Да, спору нет, вы чистокровный лошадник. Как говорил мой первый муж, я могла бы поместить всё ваше добро в себе в глаз и видела бы ничуть не хуже. Чёрть там вашего первого мужа. Не оскобляйте человека, которого вы не стоите, сказала жена. Если бы он был жив, вы бы не посмели так говорить. Неужто вы думаете, что я труслива? А ведь вы при мне и не так его честили. Если я и говорила что дурно о нём, так потом долго каялась. И если он подобающе своей прощал мне то или другое с горяча сказанные слова, то уж вам-то не пристало попрекать меня за это. Он был мне муж, настоящий муж. И если я иногда в сердцах и бронила его, то никогда не называла бездельником. Нет, не буду клепать на себя. Никогда не называла его бездельником. Она долго ещё говорила в таком роде. Но муш уже не слышал. Закурив трубку, он проворно вышел вон, прихрамывая на обе ноги. Мы не будем передавать её речи читателю, потому что она всё больше и больше сбивалась на предметы неудобные для помещения на страницах этой истории. Рано поутру Партридж появился у постели Джонса, совсем снаряжённый в путь, с дорожным мешком за плечами. Это было его собственные изделия, ибо помимо прочих своих талантов, Партиш был и порядочный портной. Он уже уложил в мешок весь запас своего белья, состоявший из четырёх рубашек, к которым присоединил теперь восемь рубашек мистера Джонса. Затем упаковав чемодан, отправился было с ним к себе домой. Но было установлено дородьей хозяйкой, запретившей выносить какие-либо вещи, пока не будет заплачено по счёту. Хозяйка была, как мы уже сказали, неограниченной повелительницей в стенах своего дома, и поэтому её законам необходимо было подчиняться. Счёт тот ещё же был выбисом, и оказался гораздо внушительнее, чем Джонс мог ожидать, судя по угощению. По этому случаю мы должны разоблачить некоторые правила, почитаемые трактирщиками за великие тайны своего ремесла. Первое: если в их заведении есть что-нибудь хорошее, что случается чрезвычайно редко, то подавать его только особым путешествующим с большой помпой. Второе: за самую древнюю провизию назначать ту же цену, что и за хорошую. И третье: Если постоялец требует мало, то брать с него за каждую вещь вдвое, так чтобы итог счёта получался в общем одинаковый. Когда счёт был выписан и оплачен Джонс с Партриксом, нагруженным поклажей, отправились в дорогу. Хозяйка не удостоила даже пожелать им доброго пути, потому что её гостиница предназначалась, как видно, для людей избранного общества а все добывающие себе пропитание от особ высоко стоящих, не знаю почему, исполняются великого презрения к остальному человечеству, как если бы они сами были важными господами.